Глава седьмая. Наши дни. Оля. «Ты здесь надолго?» Обращаюсь к Машке, пристегивая ремень в ее машине. Это красный ВМВ в полной комплектации. За рулем чего-то попроще ее представить сложно. Запах ее духов вводит меня в беззаботный транс. «Откуда машина?» — улыбаюсь я. «Взяла на прокат». Отмахивается, устраиваясь за рулем. «Какая кутерьма! Не пешком же ходить!» «Приехала обновить документы по гражданству недели на две!» «Но столько волокиты ты не представляешь!» Взмахивает она рукой, на которой красуется огромный бриллиант. «Я это лично представляю», — заверяю ее. «Я ведь здесь живу!» Я вбиваю свой домашний адрес в навигатор телефона и креплю его на панели, нажав «Поехали!» — Господи, да проезжай и уже! — закатывает она глаза, глядя в боковое зеркало. — Я была уверена, что вы давно отсюда уехали! — сдает назад, выезжая с парковки. — Знаешь что? Я тебя сегодня не отпущу! — осеняет ее. Такая встреча! Пусть Чернышов подвинется! Ее слепая уверенность в том, что... Мы все еще вместе, портит мои нервы. Эта дебильная убежденность преследовала меня повсюду на протяжении последних трех лет. От общих друзей, близких и дальних родственников, соседей и просто знакомых. Удивление, сожаление, а потом любопытство. Всегда любопытство и желание заглянуть в трусы нашему браку. Я не обсуждала это ни с кем и никогда. Долгое время у меня был только один советчик в любых вопросах, один авторитет, чье мнение я ставила во главе угла. Убивать эту привычку было сложнее других. Я как инвалид, у которого выбили из руки костыль, домашний цветок, который держали под стеклянным колпаком. Но ведь такой я и была. Домашней девочкой, которую сдали с рук отца на руки мужа. Все тяготы жизни тащат его плечи, а мои? Мои для того, чтобы он мог ни на что при этом не отвлекаться. Раз уж сегодня такой необычный день, решаю послать все к черту и объявляю. Мы в разводе. «Что?» — слышу шокированный вопрос. «Ты шутишь?» «Не-а». Откинув солнцезащитный козырек, провожу по губам пальцем и распределяю по ним малиновый бальзам. Машка ведет машину молча пару минут, потом выдает. «Мой мир не будет прежним». «Мой тоже, но это проходит». «Перестань!» Смеюсь, глядя на украшенную неоновой подсветкой городскую телебашню. «Нет, ну правда!» — восклицает она. «Вы же были как половинки!» Он так на тебя смотрел, и ты на него. Мне кто-то присылал ваши свадебные фотки. Я жила с надеждой, что любовь существует, настоящая, а не вот эта вся херня. Херни у меня как грязи, а любовь где-то ходит, бродит, хоть Париж, хоть Лондон. Оль, как же так? Искренняя печаль в ее голосе вызывает желание пожалеть не себя, а ее. Это веселит. Любовь проходит, говорю ей, но она существует. В моем случае первое утверждение абсолютное, полное вранье. Именно это мешает на каждом шагу и бесит не меньше. И давно? Три года. Пожимаю плечом. Маша смотрит на дорогу, кусая пухлые губы. И где он сейчас? — спрашивает осторожно. — Вон там. Киваю на огромный билборд, который украшает проносящуюся мимо обочину дороги. — Твою мать! — восклицает Маша, чуть сбавляя скорость и вытягивая шею. — Мэр? Хотя, чему я удивляюсь? Это же Чернышов. Бросив быстрый взгляд на огромный баннер, задеваю глазами... Очень удачную фотографию, с которой на меня смотрят знакомые голубые глаза. «У тебя мужик есть?» — спрашивает она. «Есть», — говорю весело. «Нужно как раз батарейки поменять, а то пашет без выходных». Машка начинает гоготать, я тоже улыбаюсь. До меня с опозданием доходит, что я могла бы похвастаться не вибратором, а Камилем но он просто выскочил из головы. — Хватит обо мне, — объявляю. — Расскажи о себе. Три мужа, из каждого хоть какой-то шерсти клок, — фыркает она. Европейские мужики — это отдельная песня, это на две бутылки вина история не меньше. — Значит так, едем кутить, — приходит она к очередному заключению. — В клуб? В какой клуб? смеюсь я, песком трясти. Сейчас у племянника спрошу, где тут могут оторваться две незамужние девушки. Несмотря на всю нелепость, эта идея не вызывает у меня отторжения. Она вызывает желание натворить какого-нибудь дерьма. В конце концов, это Машкина историческая обязанность втягивать меня в разного рода истории. Например, в поездку на дачу какого-то парня, с которым мы удирали ночью в непроглядной темнотище. Кажется, за десять лет ничего не изменилось. Да, требуют пища и хлопая ладонями по рулю. Мне завтра вставать в семь. Опускаю в ладони лицо и стану. У матери день рождения, нужно помочь с готовкой. У меня только одна мысль. Поражается она. Вот у тебя все, как обычно. Просто машина времени какая-то. Поэтому знаешь что? Ничего не хочу слышать. Она права. Это машина времени. В отличие от нее, у меня всегда была куча обязанностей перед семьей. Ладно, сдаюсь. Она забрасывает меня домой, где за час я успеваю принять душ Высушить волосы и уложить их с помощью плойки. Учитывая их длину значительно ниже лопаток, за такое короткое время это просто подвиг. Выбрав короткое блестящее платье серебряного цвета, в котором встречала этот Новый год, разбавляю образ красной помадой и длинными серьгами в тон платью. Отправляю в маленькую замшевую сумку телефон, и усаживаюсь на диван, полностью одетая, как собственная парадно-выходная версия. Чувствуя себя по-дурацки, потому что такси будет логично вызвать минут через двадцать и ни одной грёбаной минутой раньше, и это ожидание делает меня жуткой неудачницей, будто я собираюсь отправиться на свой первый бал, а не на попойку с бывшей однокурсницей. Но вот так, как сейчас, я не проводила время со времен студенчества. От этого я чувствую себя неудачницей втройне. Когда такси везет меня по сброшенному Машкой адресу, я рассматриваю фотографию, на которой Миша демонстрирует мне отсутствие переднего зуба, и мое сердце заходится от нежности. Он умеет делать фото, но отправить его нет. В этом ему помогает отец. Когда он с ним, я всегда звоню ему перед сном. Скрипя сердце, набираю ему прямо сейчас. Но, к моему удивлению, трубку снимает Руслан. «Да?» – спрашивает совершенно спокойно. По моим внутренностям проходит холодок. От неожиданности и от того, как его хрипловатый голос щекочет мои нервы. До вчерашнего дня мы полгода не разговаривали ни единого раза. «Где Миша?» Задаю ему этот вопрос. Но мы оба знаем, что я имею в виду совсем другое. То, что он не должен был брать трубку, зная, что это звоню я. «Ванной», — отвечает. «Обычно ты звонишь позже». Решил ответить, чтобы не было, как в прошлый раз. Прошлый раз было не так. Освежаю его память. Именно после того, что случилось в прошлый раз, мы разругались в пух и прах окончательно. Не так? уточняется этим спокойствием, которому научился в своих боях за место под солнцем. Ты наорала на меня за то, что я вовремя не взял трубку. Я звонила. «Пятнадцать раз, Чернышов!» Снова освежаю ему память. «Я забыл телефон в машине», — отвечает он. «Я пятнадцать раз тебе об этом сказал». «Ты не перезвонил. Злюсь, будто это было вчера». «Да, потому что увидел пятнадцать пропущенных и понял, что ты собираешься выебать мой мозг». «Почему?» Почему я не могу быть просто безучастной? Я волновалась, сижу. Я думала, что-то случилось. Что, по-твоему, могло случиться? Что угодно! Он мой сын! И мой тоже. Зажмуриваю глаза и сжимаю кулак, заставляя себя не лезть в эту петлю. Я обещала себе, что не буду такой. Вечно орущий и психующий. противной самой себе. Ладно, обрубаю. Просто скажи ему, что я позвоню утром. Сегодня больше не могу. После короткой паузы говорит. Он спросит, почему. Потому что занята. Ну, сочини что-нибудь. Ты ведь умеешь. Бросаю ядовито. Ты тоже много хуйни творить умеешь. До свидания. Кладу трубку, не собираясь вступать с ним в этот долбанный спор. Это не заканчивается ничем, твою мать, хорошим. Никогда. Вернув телефон в сумку, пялюсь в одну точку. Но через секунду мой телефон звонит опять. Это Маша. И она очень вовремя.